Глава одиннадцатая Мир потихоньку возрождался и возвращался к прежней жизни. Луна выздоровела, и ей разрешили покинуть палату, что она с радостью и сделала. Народ ликовал несколько дней, празднуя окончание тринадцатилетней войны. Луна действительно стала героиней Драгомира. Стоило ей заплести причудливую косу, как на следующий день все девочки ходили с точно такими же. Если она надевала бирюзовое платье, каждый считал своим толком тоже нацепить что-то бирюзовое, будь то кафтан, сарафан или шейный платочек. Когда Луна выходила гулять, за ней обязательно увязывалась стайка ребятишек, которые галдели и весело бежали рядом, куда бы она ни шла. Луну очень смущало всеобщее обожание, но сделать с ним она ничего не могла. Ведь теперь всем детям Драгомира вместо сказки на ночь рассказывали ее историю, которая обрастала все более фантастическими подробностями. Неудивительно, что детвора обожала Луну. Чародеи дружно взялись за восстановление пострадавших от ведьмы земель. Ремесленники из Гарнетуса изобрели специальную стенобитную машину, чтобы побыстрее снести дворец Жадеиды. Это была массивная повозка, запряженная шестеркой крупных лошадей-тяжеловесов. В середине повозки на прочном столбе висел увесистый металлический шар, привязанный надежными цепями. Шар раскачивали... и наносили удар по стенам, которые с оглушительным грохотом осыпались. Еще использовали катапульты. В них заряжали самые крупные камни, выломанные из стен дворца, и стреляли по уцелевшей кладке. С помощью этих машин, больших кувалд и сильных рук дворец быстро разрушили до основания. Камни, из которых он был сложен, утопили в море. Никто не захотел ничего строить из них. Люди спешили избавиться от всех следов ведьмы, чтобы ничто не напоминало о ней. Жители Сафарина перенесли на выжженную землю отверженных потоки живительной влаги, вновь наполнили пересохшие реки и озера, в которых тут же заплескались рыбы, блестя на солнце перламутровой и серебристой чешуей. Ручьи жизнерадостно струились то там, то здесь, наполняя все вокруг радостным журчанием и свежестью. Жители Смарагдиуса занимались восстановлением природы, сажали цветы и деревья, и вскоре мертвая земля стала оживать. Зазеленела трава, появились полевые цветы. Весело зажужжали пчелы, запорхали бабочки. Муравьи построили муравейники и заспешили по своим неотложным делам. Деревья и кустарники росли прямо на глазах. Прилетели птицы, начали вить гнезда. И вскоре там уже пищали вечно голодные птенцы с широко разинутыми клювами. а родители носились по всей округе в поисках пропитания для них. Зайцы рыли норки, в которых потом появлялись маленькие зайчата. Белки облюбовали себе уютные дупла и уже натаскали туда грибов и орехов. И даже лягушки завели свою извечную песнь о том, как хорошо живется в Драгомире. Кристаллианцы тоже не остались в стороне. Они очистили воздух от словонных испарений, а потом с помощью ветра стали переносить тяжелые инструменты, охапки саженцев и другие важные вещи во все уголки бывших владений жидеиды, облегчая труд тех, кто возрождал эту истрадавшуюся землю. А еще они часто пригоняли маленькую тучку, чтобы полить посаженные растения. или облако, чтобы создать тень над разморившимися на жарком солнце людьми. Через несколько недель никто не смог бы сказать, что недавно в этих местах царили лишь запустение и отчаяние. Всех стражников поймали, разоружили и отдали под суд. Тех, кто искренне раскаялся, отпустили, обязав заниматься восстановлением земель, пострадавших от колдовства. Правда, под строжайшим надзором воинов. Но оказались среди прислужников ведьмы и такие, в кого черная магия проникла слишком глубоко. Их души уже не могли исцелиться, а пустые глаза смотрели на мир с ненавистью и злобой. Было очевидно. что если их отпустить, они вновь будут сеять вокруг себя смерть и разрушение. Поэтому на них надели магические сети, не дающие колдовать, и заперли в тюрьме, которую пришлось построить на окраине Тракомира. Казалось бы, все испытания закончились. Однако правителям не давала покоя мысль, что они так и не смогли найти... сами черные книги, которые наделали столько бед. Обыскав все до последнего камня в бывших владениях жадеиды, они не обнаружили ни малейшего следа. Кроме того, бесследно исчезли двое — гнаючка, правая рука ведьмы, и ее сын. Сардер с Марионом лично обошли сначала весь Петрамиум отверженных, а затем и лабиринт, который удалось обнаружить после рассказа Луны. Но тщетно. Мальчик как сквозь землю провалился. И все-таки они продолжали поиски, поддерживая друг в друге надежду.